Глава 17. Одна из Марии Антуанетт на той жуткой вечеринке у Дианы оделась не королевой, а пастушкой с посохом. Я слышала, как она рассказывала другим гостям, которые приняли ее за Бо Пип из детского стишка, что Мария Антуанетта распорядилась построить в парке при дворце хижину и забавлялась там с друзьями, изображая молочниц и селян. В первый месяц жизни на Куилл-стрит я частенько вспоминала эту историю. Притом не без горечи. Наверное, в первый день, когда я надела передник, прибиралась у Флоренс в доме и приготовила ужин, я воображала себя Марией Антуанеттой. Наверное, это чувство не покинуло меня и на второй день. Но к концу третьего дня, постояв у колонки в очереди за мутной водой, натерев графитом камины и плиту, отдраив ступеньки и вычистив уборную, я готова была повесить посох на крючок и вернуться во дворец. Однако путь туда мне был заказан, нужно было всерьез браться за работу. А ведь на мне был еще младенец, извивался у меня на руках, валялся по полу, стукался головой о мебель, а чаще всего заливался плачем в кроватке наверху, требуя молока и хлеба с маслом. Если бы в доме имелся Джейн, я бы, пожалуй, плюнула на обещание данное Флоренс и подпаивала понемножку Сирила, или самая себя, чтобы не так тяготиться изнурительными трудами. Но Джина не было, Сирил оставался проказником, труды не становились легче. А жаловаться не приходилось даже самой себе. Нынешние тяготы не шли ни в какое сравнение с теми, которые выпали бы на мою долю, если бы я отправилась в Бэтнал Грин искать счастья на улицах в зимнюю пору и без поддержки близких людей. И так я не жаловалась, но не могла не вспоминать Фелисити Плейс. Я вспоминала, какая это красивая и тихая площадь, какая большая у Дианы вилла, какой уют царит в комнатах, как там светло, тепло, ароматно, как все сияет, не в пример дому Флоренс, который расположен в одном из самых бедных и шумных кварталов. Спальню, столовую, библиотеку и гостиную тут заменяет единственная полутёмная комната. Стекла дребезжат, камин дымит, дверь постоянно хлопает, содрогается от ударов кулака. Улица казалась мне резиновой. Крики, смех, люди, запахи, собаки свободно кочевали из дома в дом. Оно бы ничего. В конце концов, мое детство прошло на такой же улице, в доме, где день деньской по лестнице шумно сновала родня, где в выходной или в будний или вечер в гостиной можно было застать целую толпу, которая пила пиво, играла в карты, иной рассорилась. Я отвыкла от такой жизни, и она меня утомляла. Опять же, гости шли сплошным потоком. К примеру, семья Флоренс. Брат с женой и детьми, сестра Джанет. Этот брат был старший из сыновей на семейном портрете. Средний уехал в Канаду. Работал он мясником и иногда приносил нам мясо. Он любил прихвостнуть, поскольку перебрался в Эппинг. Ральфа же, оставшегося в старом фамильном гнезде на Куилтер-стрит, он почитал за простофилю. И я не очень его жаловала. А вот к Джанет, более частой гости, я расположилась с самого начала. Это была девушка лет 18-19, крупная и красивая. По фотографии я определила ее в барменше. Тем забавнее мне было узнать, что она действительно служит за стойкой в одной из пивных в Сити и квартирует в верхнем помещении у хозяев. Флоренс все время беспокоилась за ее благополучие. Мать покинула этот мир, когда сестры были еще детьми, отец умер задолго до нее. Флоренс воспитывала девочку сама и, как свойственно старшим сестрам, не сомневалась, что Джанет непременно вскружит голову первый попавшийся молодой человек. Выскочит замуж, как только подвернется случай, устала пожаловалась мне Флоренс после того, как я впервые увидела у нее Джанет. А потом пойдет рожать, погубит и внешность, и здоровье, сделается разваленной и умрет в 43, как наша мать. Явившись к ужину, Джанет оставалась ночевать. Спала она в одной постели с Флоренс. И до гостиной, где ютилась я, долетали их перешептывания и смех, чего мне было ужасно не по себе. Сама Джанет как будто нисколько не удивлялась, обнаружив, что я подаю к завтраку селедку или в день стирки глажу катком белье Ральфа. «Хорошо, хорошо, Нэнси», – приговаривала она. Джанет с самого начала стала звать меня Нэнси. Когда мы знакомились, у меня под глазом еще красовался синяк. И Джанет, заметив его, присвистнула. Парей держу, это женская работа. Девушки всегда метят в глаз, а вот парни норовят заехать в зубы. Когда дом не сотрясался до основания от шагов Джанет по лестнице, он ходил ходунов от споров и смеха приятельниц Флоренс, которые регулярно являлись к ней с книгами, брошюрами, сплетнями и пили чай. Всех их я относила мысленно к разряду чудачек. Они работали, но, подобно санитарному инспектору Энни Пейдж, дело себе выбирали какое-нибудь нерядовое. Никто из них не мастерил фетровые шляпки, не изготавливал украшения из перьев, не торговал в магазине. Они служили в благотворительных организациях и приютах, имели на руках списки коллег, иммигрантов, детей-сирот и неустанно хлопотали, устраивая их на работу, в приюты, общество взаимопомощи. Все их рассказы начинались с С неизменной фразы «Сегодня мне в контору пришла девушка». «Сегодня ко мне в контору пришла девушка, которая только-только освободилась из тюрьмы. Так ее мамаша забрала ее ребенка, и поминай, как звали». «Сегодня ко мне в контору пришла нищая женщина, горничная из Индии. Хозяева привезли ее в Лондон, а теперь не хотят оплачивать обратный проезд». «Сегодня». Приходила женщина. Она пострадала от одного джентльмена. Он так ее отходил, что... Впрочем, эта история не была доведена до конца. Девушка, которая ее рассказывала, заметила меня, сидевшую в кресле неподалеку от Флоренс. Залилась краской, уткнулась в чашку с чаем и перевела разговор на другую тему. Все они слышали мою выдуманную историю от самой Флоренс. Бывало, они краснели из-за этого над чашкой чая. Бывало, и отводили меня в сторону. И потихоньку спрашивали, как я себя сейчас чувствую. Рекомендовали человека, который поможет с обращением в суд. Давали рецепты растительных средств, чтобы залечить синяк. Все члены кружка Ральфа и Флоренс подходили к подобным делам сочувственно и до противности серьезно и дотошно. Очень скоро мне стало известно, что баннеры играли не последнюю роль в местном рабочем движении. Один за другим следовали безумные проекты, планы содействовать или наоборот воспрепятствовать принятию того или иного парламентского акта. Соответственно, в гостиной вечно собирался народ. Ральф работал раскройщиком на шелковой фабрике и был секретарем профсоюза работников шелкоткатской промышленности. Флоренс, помимо службы в Стратфордском приюте для девушек, в Фримонт-Хилл-Хаусе, работала безвозмездно на некий женский кооперативный союз. Над его-то бумагами, а вовсе не над списками одиноких девиц, как я тогда подумала, она и засиделась, допознав тот вечер, когда я впервые явилась к ней в дом. Еще много ночных часов ушло у нее на сведение бюджета этой организации и составление писем. В первые дни моей жизни у Флоренс мне случалось иногда кинуть взгляд на бумаги, с которыми она работала, и я каждый раз схмурила брови. «Что такое кооперативный?» – спросила я как-то. На Фелисити Плейс я к таким словам не привыкла. В иные моменты на Куилтер-стрит, когда я раздавала чашки с чаем, скручивала сигареты, нянчила детей, в то время как все остальные спорили и смеялись. Мне думалось, что с тем же успехом я могла бы, одетая в тунику, прохаживаться по гостиной Дианы. Там никто меня ни о чем не спрашивал, потому что никого не интересовало мое мнение. Но, по крайней мере, мною любовались. А в доме Флоренс никто даже не смотрел в мою сторону. Хуже того, предполагалось, что я должна быть со всеми наравне. Я жила в постоянной панике. Боялась выдать свое невежество. Вдруг меня спросят про СДФ или СДФ. ИЛП, а я в ответ мало того, что спутаю СДФ с ВЛФ и ИЛП с ВТЮЛ, но выдам вдобавок, что не имею ни малейшего понятия, как расшифровываются эти аббревиатуры. На втором месяце моей жизни в доме Флоренс я как-то робко призналась, что не знаю, чем отличаются Тори от либералов, и все приняли это за нелишенную смысла шутку. «Вы так правы, мисс Асли, воскликнул один из гостей. «Отличия в самом деле нет. Всем бы вашу проницательность, и наша задача сделалась бы куда проще!» Я улыбнулась и ничего не добавила. Потом я собрала чашки и отправилась с Сирилом на кухню. Ожидая, пока закипит вода, я пела ему песенку из давних мюзик-хольских времен. И он сучил ногами и ворковал. Тут вошла Флоренс. «Красивая песня». Рассеянно заметила она и потерла себе глаза. «Нам с Ральфом нужно уйти. Посмотришь за Сирилом. На нашей улице живет семья. К ним явились судебные приставы. Я обещала прийти, если они грубо себя поведут». То же самое повторялось вечно. Попали в беду соседи. Кому-то нужны деньги или помощь. Требуется составить письмо или сходить в полицию. И со всем этим обращались именно к Ральфу и Флоренс. Первую же неделю на Куилтер-стрит я наблюдала, как Ральф посреди ужина встал и, не накинув даже пиджака, побежал к соседу по улице, которого уволили с работы, подбодрить его и дать пару монет. Я считала их безумцами. Мы в Уитстейбле по-доброму относились к соседям, но доброта имела свои границы. У матушки никогда не находилось времени на никчемных женщин, бездельников, пьяниц. А вот Флоренс и Ральф помогали всем и каждому, и в первую очередь непутевым отцам и матерям которых осуждал весь Бэтнал Грин. Узнав, что Флоренс собирается в дом, куда явились Бейлифы, я сморщилась. «Вы просто парочка святых!» — фыркнула я, наполняя тазик мыльной водой. «На себя не найдете и минуты. У вас такой уютный дом, теперь, когда о нем забочусь я. Но вы так и норовите за порог». И денег зарабатываете вдвоем порядочно, но раздаете все до гроша. Если бы я хотела запереться от соседей и просиживать вечера в четырех стенах, отвечала Флоренс, все так же поглаживая свое изможденное лицо. Я бы переехала в Хемстед. Я прожила в этом доме всю жизнь. Среди соседей не найдется никого, кто бы не помог так или иначе моей матери в трудные времена, когда мы были детьми. «Ты права, мы с Ральфом порядочно зарабатываем. Но разве я могу тратить в свое удовольствие 30 шиллингов, зная, что миссис Монкс, моя ближайшая соседка, должна обходиться вместе со своими девочками десятью. Что миссис Кенни, соседка напротив, с больным мужем на руках, зарабатывает всего 3 шиллинга, а занимается она изготовлением бумажных цветов, корпит ночи напролет, щурится, пока в глазах не потемнеет?» «Ну ладно», — ответила я. Подобные речи я слышала от Флоренс частенько и сравнивала ее мысленно с «Дщерью народа» в каком-нибудь сентиментальном романе из жизни Ист-Энда. Такие любила читать Мария Джекс, а Диана над ней смеялась. Однако Флоренс я об этом не сказала, я вообще помалкивала. Но когда она, Ральф и их сотоварищи удалялись во свояси, и я усаживалась в кресло в гостиной, на душе у меня бывало тяжело. По правде, я терпеть не могла их благотворительность. Добрые дела, начинание их подопечных вдов сирот. Я ненавидела их, так как знала, что сама к ним принадлежу. Я-то думала, что Флоренс взяла меня в дом из особого расположения ко мне. Но чего стоило это расположение, если они с братом регулярно приводили к себе подзаборных бродяг, чтобы покормить ужином? Это не значит, что они не обращали на меня внимания. К примеру, я не знала мужчин добрее Ральфа. Любая, даже самая закоренелая лесбиянка в городе, хоть немножко бы полюбила его, если б жила с ним в одном доме. Я и сама, хоть и считала себя лесбиянкой не из последних, сразу к нему привязалась. Вечно рассеянная и усталая Флоренс тоже обращалась со мной по-своему ласково. И все же... Хоть она ела мою стряпню, поручала мне мыть, одевать и баюкать Сирила, хоть она по прошествии месяца согласилась, что я, если пожелаю, могу остаться, и послала Ральфа на чердак за передвижной кроватью на колесиках, чтобы я не ютилась на двух креслах, все же делалось это не совсем для меня. Это делалось, чтобы высвободить свое время для других занятий. Она давала мне работу, как снисходительная хозяйка принимает к себе неумелую девицу только что из тюрьмы. При моем характере это безразличие не могло меня не задевать. Полтора года я провела на Фелисити Place все это время учась приспосабливать свое поведение к запросам похотливых дам и преуспела в своем ремесле не меньше, чем, скажем, искусный перчаточник. Я не могла так просто отказаться от своего искусства потому только, что научилась также начищать камин. На Флоренс, впрочем, это искусство не действовало. Да, в ней нет ничего от лесбиянки, говорила я себе, потому что она игнорировала не только меня, но также ни разу не пыталась заигрывать ни с одной из многочисленных девушек, бывавших в нашей гостиной. С другой стороны, на флирте с мужчинами я ее тоже никогда не ловила. Оставалось предположить, что она слишком хороша для любовных интрижек. В конце концов, я тоже явилась на Куилтер-стрит не для того, чтобы флиртовать. Я собиралась жить здесь, как обычная девушка. И мне это было тем легче, поскольку выяснилось, что очаровывать взоры и разбивать сердца здесь не у кого. Я начала отращивать волосы, которые недели за две так или иначе перестали по-военному топорщиться и даже подвивать концы. Ботинки стали постепенно разнашиваться, но я все же сменяла их в палатке, где торговали подержанной одеждой, на туфли с бантиками. Так я поступила со шляпкой и платьем бурого цвета. Приобрела взамен шляпу с цветами и платье с тесьмой по вороту. «Какое нарядное!» – сказал Ральф, когда впервые его на мне увидел. Но завернись я в оберточную бумагу, он похвалил бы и ее, лишь бы меня порадовать. На самом деле, расставшись с Сен-Джон Вудом, я выглядела просто ужасно, а сейчас в цветастом платье и вовсе сделалась похожа на пугало. Купленная мною одежда была наподобие той, что я носила в Уитстебле и пока жила с Китти, а тогда я вроде бы сходила на недурную собой девицу. Но получилось так, словно мужская одежда, в какую меня наряжала Диана, непостижимым образом приспособила меня к себе, навеки лишив женственности. Очертания челюсти сделались решительней, брови сгустились, бедра сузились, а ладони наоборот раздались». Синяк под глазом вскоре побледнел, но книга «Дики» оставила у меня на щеке шрам, существующий поныне. Это несколько огрубило мой облик, а тут еще мускулы, наращенные при таскании ведер чистки крыльца. Моясь по утрам над тазиком в кухне, я видела в темном окне под определенным углом свое отражение. Это мог бы быть юнец в задней комнате какого-нибудь мужского клуба, смывающий с себя пот после боксерского поединка. Как бы восхитилась мною Диана. Но на Куилтер-стрит, как уже было сказано, ахать от восторга было некому. Спустившихся к завтраку Ральфа и Флоренс я встречала уже в платье с подвитыми кудрями. Флоренс обычно поспешно глотала чай, объяснив, что поесть не успевает, так как должна перед работой наведаться в союз. Приговаривая, глянь-ка, Сирил, какая вкуснотища, Ральф подбирал оставшуюся на ее тарелке копченую селедку. Флоренс, как девяностолетняя старушка, укутывалась теплым шарфом и, не взглянув в мою сторону, убегала. Я размышляла о ней многие часы. Нужно же было чем-то занять голову во время работы по дому. Но ее внутренняя суть оставалась для меня загадкой. Та Флоренс, с которой я познакомилась на Грин-стрит, была веселой девушкой. Волосы у нее торчали пружинками. Юбки она носила горчичные. Как-никак цветные улыбалась во весь рот. Флорен из из грина вечно бывала смурной и усталой, волосы неживые, одежда темная, рыжего, пыльного или пепельного оттенка. От редкой улыбки хотелось вздрогнуть. Ибо нраву Флоренс, как я обнаружила, был очень переменчивый. С бедняками из грина которые вовсе этого не заслуживали, она была ангелом доброты, но дома грустила, а частенько и злилась. Наблюдая, как брат и друзья на цыпочках обходят кресло Флоренс, чтобы ее не потревожить, я удивлялась их терпению. Случались у нее периоды веселости, иной раз по несколько дней подряд, но после какой-нибудь прогулки или как будто дурного сна они сменялись унынием. Больше всего меня поражало ее обращение с Сириллом. Несомненно, она его по-своему любила, но иной раз вела себя так, словно ненавидит. Отводила глаза, не желая на него смотреть, отталкивала его руки, когда он к ней тянулся. Временами же хватало его и целовала так бурно, что он начинал вопить. Однажды вечером я жила на Куилтер-стрит уже несколько месяцев. Речь зашла о днях рождения. И я немного удивилась, узнав, что последний день рождения Сирила был при мне, и его вроде бы никак не отмечали. Я спросила Ральфа, и он подтвердил, что день рождения Сирила приходится на июль но отпраздновать его никто не подумал. «Что же, уж социалистам не принято справлять дни рождения?» Со смехом спросила я, и Ральф улыбнулся, а Флоренс молча встала и вышла из комнаты. Я снова задумалась о том, какая с ребенком связана история, но Флоренс не проясняла загадку, даже намеком, и «Я не стала допытываться». Я подумала, если я затею расспросы, то не ровен час и Флоренс захочет узнать подробнее о джентльмене, который якобы содержал меня в роскоши, а потом подбил мне глаз. До сих пор она его не вспоминала, и я была этому рада. В конце концов, мне совсем не улыбалось лгать такому доброму и порядочному человеку, как она. В самом деле, чего мне меньше всего хотелось, это так или иначе злоупотребить добротой Флоренс». Когда она доводила себя работой до изнеможения, я отчаянно металась по комнате, готовая схватить ее за плечи и встряхнуть. Служба в приюте для девушек была ни при чем. Основную обузу составляли бумаги Женского союза и профсоюза. Пачки списков и грузбухов, которые Флоренс водружала на стол после ужина, чтобы просидеть над ними до ночи, до красноты и рези в глазах. Временами, когда мне бывало нечего делать, я садилась рядом с ней и помогала. Надписывала конверты или выполняла еще какую-нибудь не очень ответственную работу. Весной женский кооперативный союз основал профсоюз Швей. И Флоренс стала посещать в Бэтналгрине надомниц, а я ее сопровождала. Все это были несчастные женщины, которые трудились нескончаемые часы. Одни в своих убогих жилищах за мизерную плату. На них было жалко смотреть, однако женщины радовались посетителям, и женский союз тоже был благодарен. Правда, я заботилась не о них, а исключительно о Флоренс. Нельзя было допустить, чтобы эти невеселые вечерние прогулки по улицам Ист-Энда она совершала в одиночестве. Кроме того, как уже было сказано, одной из своих задач, как домоправительница, я считала всеми возможными способами украшать существование Флоренс. И потому я основательно взялась за стряпню. Флоренс выглядела исхудавшей, и худоба ей не шла. Мне больно было смотреть, как валились у нее щеки. И вот, пока женский кооперативный союз занимался объединением надомниц Восточного Лондона, я занялась откармливанием Флоренс. Завтраками и ланчами, чаем с бутербродами, обедами и ужинами, печеньем и молоком. Усердно посещая мясные палатки на Уатчепелском рынке, я приносила домой рулеты из свиного ливера, сосиски, кроликов, рубец, пакеты мясных обрезков, какие мы уитстейбли называем «всячиной». Но нельзя сказать, чтобы очень преуспела. Кухаркой я была небрежной и на каждое удачное блюдо у меня приходилось одно подгоревшее или полусырое. Флоренс с Ральфом этого не замечали, поскольку были не избалованы. Но вот в конце августа, с наступлением устричного сезона, я приобрела бочонок английских устриц и устричный нож. Просунув нож между створками раковины, я как бы отперла замок, державший под спудом ресторанные рецепты моей матушки. И кончики пальцев у меня зачесались. Я состряпала устричный пирог. Ради него Флоренс отложила в сторону бумаги, а потом подобрала вилкой остатки корочки в тарелке. На следующий день я приготовила устричные оладьи и еще через день устричный суп. Я делала жареные, маринованные устрицы, устрицы запеченные и тушеные в сливках. Когда я протянула тарелку тушеных устриц Флоренс, она улыбнулась, а отведав, вздохнула. Свернув хлеб с маслом, она подобрала им соус, облизала с губ сливки, помогла себе пальцами. Мне вспомнились другой день и другая гостиная, где я угощала устричным супом другую девушку, бессознательно с нею заигрывая. Флоренс тем временем поднесла к рту ложку и снова вздохнула. «По-моему, — сказала она, — если бы в раю подавали всего одно блюдо, то это были бы устрицы. Правда, Нэнс?» Никогда прежде она не называла меня Нэнс и ни разу, пока я у них жила, не высказывалась при мне столь необычно. Услышав это, я рассмеялась. Ко мне присоединился Ральф, потом сама Флоренс. «Вполне вероятно», — согласилась я. «В моем раю подают марципаны», — сказал Ральф, большой сладкоежка. «И еще в раю рядом с тарелкой непременно лежит сигаретка», — заметила я. «Иначе и за стол не стоит садиться». «Верно, а стол у меня накрывают на холме, над городом, но труб там нет. Свет и тепло дает электричество». «Ну подумай, Ральф, какая это будет скучища! Все уголки просматриваются!» — сказала я. «Нет, в моем раю не будет ни электрического света, ни даже домов. Там будут...» «Крошечные пони и феи на проволоке», — хотела я сказать, вспомнив вечера в Брите. Но тогда пришлось бы пуститься в объяснение. Пока я медлила, в разговор вмешалась Флоренс. «Выходит, у каждого из нас будет отдельный рай?» Ральф помотал головой. «В моем уж точно будешь ты, с Сирилом!» «И миссис Безант, полагаю». Проглотив еще ложку супа, Флоренс повернулась ко мне. «А кто будет в твоем раю, Нэнси?» Она улыбнулась, у меня на лице тоже была улыбка. Но от этого вопроса мои губы дрогнули. Я посмотрела на свои руки. Не лилейно-белые, как на Фелисити Place, а с красными костяшками в трещинах, пропахшие содой. На манжеты обтрепавшиеся в жирных пятнах. Я так и не научилась закатывать рукава, они мне казались слишком узкими. Я ухватила себя за манжету и закусила губу. Я не знала никого, кто захотел бы со мной в мой рай. И я не знала никого, кому бы я понадобилась в его раю. Я перевела взгляд на Флоренс. «Ну, — отозвалась я наконец, — без вас с Ральфом, наверное, ни один рай не обойдется, иначе кто же будет давать инструкции?» Ральф рассмеялся. Флоренс наклонила голову. На ее губах заиграла обычная печальная улыбка. Чуть помедливо она мигнула и перехватила мой взгляд. «В моем раю, конечно, будешь и ты». «В самом деле, Флоренс?» «Ну да. А кто же будет тушить устрицы?» Мне случалось слышать и лучшие комплименты, но это было давно. Почувствовав, что краснею, я опустила голову. Вновь посмотрев на Флоренс, я обнаружила, что ее взгляд устремлен в угол комнаты. Я повернулась. Там висел семейный портрет. Флоренс думает о своей матери, догадалась я. Но в уголке портрета помещалась, конечно, и фотография поменьше, суровой женщины, с очень густыми бровями. Я по-прежнему не знала, кто она такая. Я спросила у Ральфа. Кто-то девушка на маленьком фото. Ей не помешало бы причесаться. Он смотрел на меня, но молчал. На вопрос ответила Флоренс «Это Элеонора Маркс». Голос у нее как будто дрогнул. «Элеонора Маркс? Я ее видела? Это ваша кузина, что работает у торговца птицей?» Если бы я вдруг залаяла, Флоренс ответила бы мне таким же изумленным взглядом. Ральф положил на стол вилку. «Элеонора Маркс, — объяснил он, — писательница, оратор и выдающийся деятель социалистического движения». Я покраснела. Это был промах почище, чем спросить, что такое кооперативный. Но Ральф, заметив мой румянец, смягчился. Не смущайся, откуда тебе знать? Не сомневаюсь, если ты станешь перечислять книги, которые прочитала, окажется, что мы из Флоренса таких и не слыхивали. Правда, благодарно отозвалась я. Но хотя у Дианы я держала в руках и солидные книги, в голове у меня сейчас вертелись только не солидные и автор у них всегда был один и тот же, аноним. Поэтому я промолчала, и до конца обеда никто не произнес ни слова. Когда я снова обернулась к Флоренс, ее глаза казались темными, и смотрели они в сторону. Мне пришла мысль, что как бы то ни было, девушка вроде меня в ее раю не нужна, даже для того, чтобы готовить устрицы. И мысль эта меня опечалила. И все же я была совершенно не права. Ни моего присутствия в своем районе ни отсутствия она бы не заметила. И надеялась она там увидеть не свою мать, не Элеонору Маркс и даже не Карла Маркса. На уме у нее был другой человек. Но это я выяснила только через месяц с лишним, осенью того же года. Как я уже говорила, я стала сопровождать Флоренс, когда она по заданию союза посещала надомных работниц. В тот вечер она привела меня в Майленд, в дом одной швеи. Нищета там царила ужасающее. Мебели, почитай, что не было, кроме пары матрасов, реденького коврика, хромового стола и стула. В комнате, заменявшей гостиную, стояли на опрокинутой чайной коробке объедки жалкого ужина. Корка хлеба, немного смальца в кружке и пол чашки голубоватого молока. Обеденный стол был завален принадлежностями швейного ремесла – сложенной одеждой и упаковочной бумагой, булавками, катушками и иголками. «Иголки», — пояснила женщина, — «вечно падают на пол, и на них наступают дети. Недавно ее малыш сунул себе в рот булавку. Она воткнулась в небо, и он едва не задохнулся. Я выслушала ее рассказ, потом Флоренс заговорила о женском союзе и об учрежденном им профсоюзе швей. «Придете на митинг?» — спросила Флоренс. Женщина, мотнув головой, стала объяснять, что у нее нет времени, что некому присмотреть за детьми, что она боится, как бы не дошло до мастера, который дает ей работу, а то ведь можно лишиться и того, что есть. «Кроме того, мисс», — добавила она напоследок, — «это не понравится моему мужу. Сам-то он состоит в профсоюзе, но думает, что женщинам негоже мешаться в эти дела. Нужды нет», — говорит он. «А сами-то вы что думаете, миссис Фраер?» Разве вы не согласны, что женский профсоюз – это полезное дело? Как бы вам понравились такие перемены? Мастеров заставят платить вам больше денег, и труд станет не таким тяжелым. Миссис Фрайер потерла глаза. Меня просто уволят, мисс. Вот чем дело кончится. И наймут девицу, согласную на меньшие деньги. Таких хоть пруд пруди. И все завидуют моим жалким шиллингам. Спор продолжался, пока у женщины не кончилось терпение, и она не сказала, что благодарит нас, но не имеет времени дальше выслушивать наши речи. Флоренс пожала плечами. И все же обдумайте мое предложение, ладно? Когда состоится митинг, вы знаете, можете прийти с детьми. У нас найдется, кому их поручить на час или два. Мы встали, я снова скосилась на стол, заваленный катушками и одеждой. Тут были жилетка, набор носовых платков. Кое-какое мужское белье. И меня к нему просто потянуло. Пальцы зачесались от желания взять одежду. Провести по ней ладонью. Перехватив взгляд женщины, я кивком указала на стол. «А чем именно вы занимаетесь, миссис Фраер?» «Вещи, вижу, красивые». «Я вышивальщица, мисс». Вышиваю нарядные буквы. Она подняла рубашку и показала мне кармашек с очень аккуратной изукрашенной монограммой на шелке цвета слоновой кости. «Не правда ли странное зрелище?» – продолжала она печально. «Такая красота среди такого убожества». «В самом деле», – подтвердила я, едва выговаривая слова. «При виде изящной монограммы мне вдруг вспомнились Felicity Place и все чудесные костюмы, которые я там носила. Перед глазами возникли шитые на заказ пиджаки, жилетки и рубашки с крохотными экстравагантными «НК». В которых мне чудилась особая пикантность. Я тогда знать не знала, что все это шьют в подобных комнатах женщины вроде миссис Фрайер. Но если бы знала, неужели бы задумалась. Я ответила себе, что нет, и мне сделалось ужасно стыдно. Флоренс остановилась у двери, ожидая меня. миссис Фрайер наклонилась за младшим ребенком, который расплакался. Я порылась в кармане пальто. Там остались с последнего похода за покупками Шиллинг и Пенни. И я потихоньку, как воришка, сунула их в кучу нарядных рубашек и носовых платков. Но миссис Фрайер заметила и покачала головой. «Ну что вы, мисс!» – проговорила она. «Это для ребенка!» – я еще больше смутилась. «Для малютки, пожалуйста!» Женщина наклонила голову и забормотала слова благодарности. Я отвела взгляд. Я не смотрела и на Флоренс, пока мы обе не выбрались из жуткой комнаты на улицу. «Это был добрый поступок», — заметила, наконец, Флоренс. «Мне он таким не казался. Я чувствовала себя так, словно ударила женщину, а не сделала ей подарок. Но я не знала, как сказать об этом Флоренс. А она продолжала. Но «Ну, конечно, зря ты это сделала. Теперь она будет думать, что в союз входят женщины, богаче ее, а не такие же, как она, самостоятельно борющиеся с нуждой». «Но ты ведь совсем на нее не похожа». Помимо моей воли, ее замечание слегка меня задело. «Ты воображаешь в себе, что ты такая же, но на самом деле это не так!» Флоренс фыркнула. «Ты, наверное, права, но я не так далека от нее, как могла бы быть. Я гораздо к ней ближе, чем иные знакомые тебе леди, что занимаются нуждами бедных, бездомных и безработных. Вроде мисс Дерби», — ставила я. Флоренс угоднулась. Да, подобной ей, мисс Дерби, твоей близкой подруге. Подмигнув, Флоренс взяла меня за руку. Ее легкомысленный настрой меня обрадовал. Нищее жилище швии начало забываться. На душе сделалось веселее. В густеющих осенних сумерках мы неспешно шагали рука об руку на Куилл-стрит. Флоренс зевнула. Бедная миссис Фрайер, она совершенно права пока вокруг полно нищих девушек, готовых работать на самых кабельных условиях, женщинам не светит ни сокращенный рабочий день, ни законный минимум заработка. Я не слушала. Мое внимание занимала игра света, выбившихся из-под шляпки прядях ее волос. «Что, если на эти локоны, как на пламя свечи, полетят мотыльки?» – спрашивала я себя. Наконец мы добрались домой. Флоренс повесила на крючок пальто и, как всегда, зарылась в кучу бумаг и книг. Я потихоньку отправилась наверх, взглянуть на спящего в кроватке Сирила. Потом, пока Флоренс работала, я присоединилась к Ральфу. Стало холодать, и я разожгла в камине слабенький огонь. «Первые признаки осени», – сказал Ральф, и меня удивительно тронули эти слова, а также мысль, что я успела пережить на Куилл-стрит три времени года. Я подняла глаза и улыбнулась Ральфу. В отросших бакенбардах он еще больше, чем прежде, напоминал моряка с пачки плеерс. К тому же он поразительно походил на сестру, от чего еще больше мне нравился. Я удивлялась тому, как могла принять его за мужа Флоренс. Огонь разгорелся, стало жарко, запахло золой. В половине одиннадцатого Ральф зевнул, шлепнул по подлокотнику кресла, встал и пожелал нам спокойной ночи. Все было так же, как в мой первый вечер на Куилл-стрит, только теперь Ральф чмокал в щеку не только Флоренс, но и меня. А кроме того, в углу ждала прислоненная к стенке моя передвижная кроватка, у огня стояли мои туфли, на крючке у двери висело мое пальто. Обведя все это довольным взглядом, я зевнула и пошла за чайником. Заканчивай с этим, сказала я Флоренс, указывая на книги. Давай лучше посидим и поговорим. В этом предложении не было ничего необычного. У нас вошло в привычку, когда Ральф отправляется в постель, обсуждать события дня. Вот и теперь Флоренс подняла глаза, улыбнулась и отложила в сторону ручку. Я поставила чайник на огонь. Флоренс встала, потянулась, потом вскинула голову. Сирил сказала она. Я тоже прислушалась и уловила прерывистый детский писк. Флоренс шагнула к лестнице. «Пойду его убаюкаю, пока он не разбудил Ральфа». Пробыв наверху добрых пять минут, она вернулась с самим Сириллом. В его ресницах поблескивала влага, волосы слиплись от пота, он плохо спал. «Никак не угомониться», — пояснила Флоренс. «Пусть побудет немного с нами». Она откинулась на спинку кресла у камина. Сирил привалился к ее груди. Я протянула чашку. Флоренс краем рта отпила чай и зевнула. Обратила взгляд на меня, потерла глаза. «Что бы я без тебя делала, Нэнс, все эти месяцы?» «Я только старалась, — ответила я правдиво, — поддержать твои силы. Ты слишком много работаешь». «Так ведь работы полно». «Не могу поверить, что вся она должна достаться тебе». «Скажи, разве тебе не надоедает?» «Я устаю». Флоренс снова зевнула. «Сама видишь». «Но чтобы надоедала?» «Нет». «Но, Фло, если работе не видно конца, то зачем надрываться?» «Потому что я должна. Как я могу отдыхать, когда мир так жесток, а мог бы быть таким чудесным? Моя работа из тех, что успешно она или нет, все равно приносит удовлетворение». Она выпила чай. Как любовь. Любовь. Я фыркнула. Значит, по-твоему, любовь сама по себе благо? А по-твоему, иначе? Я уставилась в свою чашку. Когда-то я думала так же, как и ты, но я никогда не рассказывала ей о тех днях. Сирил заерзал у Флоренс на руках. Она поцеловала его в макушку и что-то зашептала в ухо. На миг в комнате воцарилась тишина. «Наверное, Флоренс думала, что я вспоминаю джентльмена, с которым якобы жила в Сен-Джеймс-Вуде». Но тут она продолжила более оживленным тоном. «Кроме того, я не верю, что конца не видно. Положение уже меняется. Повсюду существуют профсоюзы, и не только мужские, но и женские». Если бы матери нынешних женщин услышали 20 лет назад, какой работой будут заниматься их дочери, они бы не поверили и посмеялись. А ведь скоро женщины и в выборах станут участвовать. Если люди вроде меня сидят сложа руки, это от того, что они смотрят на мир с его несправедливостью и дерьмом и видят одно. Страна катится в пропасть, и мы вместе с нею. Но из этого дерьма прорастают сходы, новые и удивительные. Новое отношение к труду. Новые люди. Новые способы жить и любить. Снова любовь. Я коснулась пальцем шрама на щеке, где по ней прошлась книга доктора, лечившего Дикки. Флоренс наклонилась к ребенку, который завздыхал, лежа у нее на груди. «Подумай», — продолжала она спокойно, «каким станет мир еще через 20 лет? Это будет уже другой век. Сирил вырастет» хотя еще не достигнет моего теперешнего возраста. Вообрази, что ему откроется, чего он добьется». Я перевела взгляд с Флоренс на Сирила, и на миг едва не перенеслась с нею в будущее удивительный новый мир со взрослым Сирилом, в нем живущим. Флоренс привстала, потянулась к книжной полке и вынула том, зажатый между другими книгами. Это были листья травы. Перевернув несколько страниц, она нашла знакомый отрывок. «Послушай». Она начала читать вслух. Голос ее звучал тихо и довольно робко, но удивительно взволнованно. Я никогда не замечала в нем такого страстного трепета. «Мать! Сын!» — читала она. «О народ континента! О цветы прерий! О пространство без края, О гул мощных фабрик! О многолюдные города! О неистовые, непобедимые гордые! О племя будущего! О женщины!» О, вы, отцы! О, герои, страсти и бури! О, исконная власть! Только исконная! О, красота! О, ты сам! О, Господь! О, божественный средний человек! О, вы, бородатые бузатеры! О, барды! О, все вы, сонные ленивцы! О, восстаньте! Пронзите лензов из горла рассветной птицы! Слышен вам петушиный крик! На миг Флорен замерла, глядя на страницу, потом подняла глаза на меня, и я удивилась, заметив в них блеск непролитых слез. Правда чудесно, Нэнси? Чудные, чудные стихи. Ты согласна? Честно говоря, нет. От ее слез я растерялась. Честно говоря, я как-то видела получше на стенке в туалете. Это была правда. Если это стихи, то где в них рифма? Чего им не хватает, это пары добрых рифм и приятной веселой мелодии. Я взяла у Флоренс книгу и пробежала глазами отрывок. Он был подчеркнут карандашом. Потом пропела его на мелодию какой-то модной песенки из мюзик-холла. Флоренс засмеялась и, придерживая одной рукой Сирила, другой попыталась отнять у меня книгу. «Ты настоящий поросенок!» — крикнула она. «Мещанка, да и только!» «Я пурист!» — важно возразила я. «Ценитель хороших стихов, а эти к таким не относятся». Я стала листать книгу. Я больше не пыталась подогнать неровные строки под какую-нибудь мелодию, но декламировала курьезные пассажи. Таких встретилось немало, нелепо растягивая слова, как комик, изображающий Янки. Мне попался еще один подчеркнутый отрывок, и я взялась за него. «О, мой товарищ! О, ты и я, наконец, только мы вдвоем!» о наконец власть свобода вечность о избавиться наконец от всяких законов различия мерить единой мерой пороки и добродетели о уравнять все занятия и оба пола о сделать все сущее общим владением о способность объединяться о томительная мечта быть вместе от чего она ты не знаешь и я не знаю, Голос у меня сорвался. Вместо протяжного говора Янки я произнесла последние слова смущенным шепотом. Флоренс перестала посмеиваться и с серьезным видом уставилась в огонь. В ее карих глазах играли оранжевые отцветы пламени. Закрыв книгу, я вернула ее на полку. Довольно долго ничто не нарушало тишину. Наконец Флоренс вздохнула и произнесла странным непривычным тоном. «Нэнс» помнишь тот день, когда мы разговорились на Грин-стрит? Помнишь, ты предложила встретиться и не пришла? Конечно. Не безробости подтвердила я. Ее губы тронула чудная улыбка, едва заметная, словно обращенная внутрь. Я ведь никогда тебе не рассказывала, продолжала Флоренс. Что я делала в тот вечер? Я помотала головой. Мне очень отчетливо помнилось, что тогда делала я. Ужинала с Дианой, трахала ее в ее красивой спальне, и потом, замерзшая и униженная, должна была убраться в свою. Но я ни разу не задумалась о том, что было с Флоренс, а она в самом деле ничего мне не рассказывала. «Что же?» – спросила я. «Пошла одна на эту свою лекцию?» «Да», – кивнула Флоренс. Она перевела дыхание. «Я познакомилась там с девушкой». «С девушкой?» «Да». Ее звали Лилиан. Я сразу обратила на нее внимание и не могла отвести глаз. Она притягивала взгляд. «Знаешь ведь, случается заглядеться на какую-нибудь девушку?» «Нет, с тобой, наверное, так не бывало». «Но ведь бывало, бывало!» Меня бросило в жар, потом в холод. Флоренс кашлянула, прикрыла ладонью рот и, все так же, глядя на угли в камине, продолжила. Когда лекция кончилась, Лилиан задала какой-то вопрос, очень умный, опрокинувший все построения лектора. И тут мне показалось, что я ее знаю. Я подошла, завязался разговор. Нэнс, мы болтали без остановки целый час. У нее были очень необычные взгляды. Она как будто прочла все на свете, и по каждому поводу у нее имелось мнение. Рассказ продолжался. Девушки подружились. Лилиан стала захаживать к Флоренс. «Ты в нее влюбилась решила я флоренс покраснев кивнула кто бы мог глядя на нее не влюбиться хоть самую малость нет фло ты именно влюбилась влюбилась по-розовому она мигнула приложила палец к губам и покраснела еще гуще я думала ты может догадывалась догадывалась ну не знаю я никогда не думала что сама не знаю что я думала Флоренс отвернула голову. «Она тоже меня любила», — продолжила Флоренс чуть погодя. «От всей души любила, но иначе, чем я. Я знала, что это невозможно, и терпела. У нее был поклонник, он хотел на ней жениться. Но она не хотела, она была сторонницей свободных союзов». «Нэнс, я в жизни не встречала женщины с более твердыми убеждениями». Голос Флоренс не дрогнул, но я заметила, что она взволнована. Я вздохнула. Флоренс покосилась на меня и вновь уставилась в камин. «Через 3 месяца после нашего знакомства», — продолжала она, — «я стала замечать, что у Лилиан что-то не так. В один прекрасный день она явилась с акваяжем. Она ждала ребенка. По этой причине ей отказали в жилье. Поклонник, как выяснилось, все же никчемный человек. Боясь позора, не взял ее к себе». Ей было некуда приткнуться. Конечно, мы приняли ее с распростёртыми объятиями. Ральф не возражал. Он привязался к Лилиан чуть ли не так же, как я. Мы собирались жить вместе и растить ребенка, как своего. Я радовалась. Представь себе, радовалась, что ее бросил поклонник и выгнала за порог квартирная хозяйка. Она поморщилась и соскребла ногтем с платья, севшую на него чешуйку золы из камина. Это были, пожалуй, самые счастливые месяцы моей жизни. Лилиан здесь, рядом. Даже не знаю, с чем это сравнить. Я была так счастлива. Меня просто оглушило счастье. Лилиан все поменяла в доме. Я имею в виду не только атмосферу. Заставила нас содрать обои и расписать стены. Сделала этот коврик. Она указала подбородком на кричащий яркий коврик у камина. Тот самый, о котором я предположила, что его соткал в праздные часы какой-то подслеповатый шотландский пастух. Я поспешно убрала с коврика ноги. Мы не были любовницами, но это неважно. Мы были так близки, ближе, чем сестры. Спали мы вместе наверху, вместе читали. Лилиан меня учила. Этот портрет Элеоноры Маркс Флоренс указала на фотографию. Принадлежал ей. Элеонора Маркс была ее кумиром, покровительницей, говорила я. Фотографий Лили у меня не осталось. Книга Уитмена тоже принадлежала ей. Тот отрывок, который ты читала, всегда наводит меня на мысли о нас обеих. Она говорила, что мы товарищи, если женщины могут быть товарищами. Флоренс облизнула пересохшие губы. «Если женщины могут быть товарищами», повторила она. Я была ее товарищем. Флоренс замолкла. Я глядела на нее и сирила. Его раскрасневшееся сонное личико, тоненькие ресницы, пухлые розовые губы. Мне стало страшно. И что потом? Флоренс заморгала. Потом... Потом она умерла. Лилиан не отличалась крепким сложением. Роды были тяжелые, и она умерла. Мы даже повивальную бабку не могли найти, потому что она была не замужем конце концов, мы пригласили незнакомую акушерку из, из Лингтона. Выдали Лилиан за жену Ральфа. Она называла Лилиан миссис Баннер. Представляешь? Акушерка, она, как я понимаю, была дельная, только очень строгая. Выгнала нас из комнаты. Мы сидели здесь и слушали крики. Ральф не переставая ломал руки и плакал. Я думала, пусть уж, пусть умрет ребенок, только бы она была жива. Но, как видишь, Сирил не умер. Да и Лилиан выглядела неплохо, только измучилась, и Акушерка сказала, ей нужно поспать. Мы ушли, а чуть позже я вернулась и вижу, началось кровотечение. Акушерка, конечно, успела уйти. Ральф побежал за врачом, но сделать ничего не удалось. Милая, добрая, благородная Лилиан истекла кровью. Речь Флоренс прервалась. Я придвинулась к ней, присела рядом на корточки и взяла ее за рукав. Она ответила подобием доброй смущенной улыбки. Жаль, что я не знала. Я проговорила это спокойным голосом, но втайне готова была схватить самое себя за горло и стукнуть головой об стену. Какая же я дура, что не догадалась сразу. Вот почему никто не отметил день рождения Сирила. Он совпадает с днем смерти Лилиан. Этими объяснялись угнетенное настроение Флоренс, ее усталость, раздражительность, терпеливая нежность брата, сочувствие друзей и еще ее двойственное отношение к Сирилу, сыну Лилиан с одной стороны и ее убийце с другой, ребенку, которому Флоренс желала смерти, чтобы выжила его мать. Я глядела на Флоренс, желая хоть как-то ее утешить. Она была такая унылая и одновременно какая-то далекая. Мне никогда не случалось обнять ее, и даже сейчас я не решалась к ней прикоснуться. Я только сидела рядом на корточках и тихонько гладила ее рукав. Наконец она поднялась на ноги и слабо улыбнулась, и я возвратилась на прежнее место. «Что-то я разговорилась», — вздохнула Флоренс. «Не знаю, что сегодня на меня нашло». «Вот и хорошо, ты, ты должно быть, ужасно по ней тоскуешь». Флоренс ответила мне пустым взглядом, словно слово «тоскуешь» не отражало и малой части ее бесконечной печали. Потом кивнула и отвела глаза в сторону. Мне было тяжело, я чудила, временами хотелось тоже умереть. Знаю, я нагоняла тоску на вас с Ральфом, и, наверное, я не очень любезно с тобой обходилась, когда ты только пришла». Со времени смерти Лилиан не миновало и полугода, и тут является новая девушка на ее место. И не кто-нибудь, а ты. Ведь с вами обеими я познакомилась на одной и той же неделе. И еще странное повторение ее истории. Ты жила с джентльменом, из-за него попала в беду, он тебя выкинул на улицу. Но тут я увидела, как ты взяла Серила на руки. Вряд ли ты помнишь этот случай. И мне пришла мысль. Лилиан ведь так и не довелось его понянчить. Не знаю, что было больнее – видеть, как ты держишь его на руках, или ожидать, что ты его выпустишь. И ты заговорила. Исходство с Лилиан, конечно, испарилось. За всю жизнь я ничему так не радовалась. Она засмеялась. Я тоже попыталась изобразить смех и растянуть губы в гримасу, которая бы при слабом свете сошла за улыбку. Флоренс зевнула во весь рот, встала, приподняла Сирила и потерла щекой а его головку. Улыбнувшись, она устало шагнула к двери. Но прежде чем она вышла, я ее окликнула. Фло, не было никакого джентльмена, который выгнал меня за дверь. Я жила не с мужчиной, а с дамой. Мне пришлось солгать, чтобы ты позволила мне остаться. Я я розовая, как ты. Да что ты? Флоренс вытаращила глаза. Эни мне об этом твердила, но я даже не задумывалась после того первого вечера. Она нахмурилась. «Выходит, никакого мужчины не было, и твоя история ничуть не похожа на историю Лилиан». Я помотала головой. «И ты не попадала в беду». «В такую беду нет». «И все это время ты жила здесь, и я считала тебя совсем не тем». Было непонятно, как истолковать странное выражение ее лица. Злилась она, печалилась, поражалась, считала меня предательницей. «Что?» «Прости», — сказала я. Но она только качнула головой и провела ладонью по глазам. Когда ладонь упала, я увидела ничем не омраченный, с оттенком веселого удивления взгляд. «Энни твердила то же самое», — повторила Флоренс. «Тут она обрадуется. Ты не против, если я ей расскажу?» «Нет, Фло, рассказывай кому угодно». Все еще покачивая головой, она ушла, а я села в кресло и слушала ее шаги на лестнице и скрип половиц у меня над головой. Достав из жестянки на каминной полке табак и бумагу, я свернула себе сигарету и раскурила. Потом раздавила ее о камин, швырнула в огонь, уронила голову на руки и застонала. Какой же я была дурой, слепо вторглась в жизнь Флоренс. Занятая лишь своими маловажными неприятностями и не замечая ее огромного горя, навязалась ей и ее брату и думала, что ловко их очаровала, гордилась тем, что наложила отпечаток на их жилище, что сделала его своим. Играла роль, не разобравшись в сюжете пьесы, и в результате все время неуклюже повторяла то, что было умно и удачно сыграно до меня очаровательной Лилианн. Я обвела взглядом комнату, мытые голубые стены, безобразный коврик, портреты, и поняла внезапно их назначение. Это были частицы храма в память Лилиан, и я, сама того не понимая, содержала этот храм в порядке. Я взяла в руки портретик Элеоноры Маркс. Но за чертами Элеоноры мне воображалась, конечно, она... Перевернула фото и прочла надпись крупным с завитушками, почерком «ФБ», — гласила она, — «моему товарищу навеки ЛВ». Я застонала еще громче. Мне так остро захотелось кинуть проклятое фото вслед за наполовину выкуренной сигаретой в камин, что от греха подальше пришлось спешно вернуть его в рамку. Я ревновала к Лилиану. Никогда в жизни я не испытывала такой ревности. Я ревновала ни Дом, ни Сирила, даже ни Ральфа, который был добр ко мне, но плакал и ломал себе руки, когда Лилиан умирала. Я ревновала Флоренс, потому что, узнав историю о Лилиан, именно Флоренс я одновременно и обрела, и навсегда потеряла. Мне вспомнились труды, которыми я занималась все эти месяцы. Зря я рассчитывала сделать Флоренс толстой и счастливой. Только время могло притупить ее горе и ее болезненные воспоминания. «Помнишь, как мы условились встретиться?» — спросила она. «И как ты не пришла?» Когда она задавала этот вопрос, глаза у нее сияли. Не явившись, я оказала ей тогда, два года назад, величайшую услугу. Ей я удружила, но зато, как мне представилось сейчас, ужасно навредила себе. Мне вспомнилось, как я провела тот вечер, и следующее. Вспомнились все беспутные услады Фелисити Place: Костюмы, обеды, вино, пластические позы. В тот миг я отдала бы их все за возможность присутствовать на скучной лекции и поймать на себе восторженный взгляд карих глаз Флоренс».